три мушкетера, и вышел нам приказ прогнать афганцев раз, и Гази побежал от нас, да, братцы, и мы вошли в Кабул и взят Балар-Хисар, чтоб уважали все британского солдата. Казарменная баллада. Малвине, Ортерис и Лируид, рядовые роты Б, —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 Рассказ стоил дёшево, всего полтора галлона. Вы, конечно, знаете лорда Беониру Трига. Он герцог, или граф, или вообще какое-то неофициальное лицо. Кроме того, он пер, а также турист. По трём этим причинам он, как говорит Ортерис, не стоит внимания.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 и ругать его состояние его войск, сидя за столом офицерского собрания. Вот как поступал Бенира. Одно время он устраивал смотры уж слишком часто. В военный городок Хелленхаме он приехал во вторник. В среду он собирался делать покупки на базарах,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 большую подписку — четыре рупии 8 ан, и пошел налаживать это дельце. «Малвини и Ортерис пошли со мной. Мы обыкновенно орудуем все сообща», — объяснил Малвини. Тут Ортерис перебил его. «Вы газеты читаете?» — спросил он меня. «Иногда», — ответил я. «Мы тоже читаем газеты». И мы задумали совершить в незаправдочной докайте, э, как это, совращение, что ли. «Похищение, оллах ты этакий», — сказал Малвини. «Похищение или совращение — невелика разница. Одним словом, мы решили убрать с дороги мистера Бениру» пока четверг не минует, а там ему будет некогда возиться с парадами. Я сказал, на этом дельце мы несколько рупий наживем. Мы устроили военный совет, продолжал Малвини, и совещались, пока гуляли вокруг артиллерийских казарм. Я был председателем, лирует министром финансов, А коротыш Ортерис был проклятым бисмарком. Ведь я и наладил все представление. Этот настыр на Бенира сам все за нас проделал, сказал Малвини. А мы провалиться мне на этом месте, если мы знали, что произойдет через минуту. Он шлялся по базару за покупками пешком. Уже смеркалось. Мы стояли смотрели, как наш коротышка бегает из лавки в лавку и все старается заставить черномазых ему продать подешевле. А вот он подкатывается к нам, руки полны всякого товара, и говорит с важным видом, выпейте в животик. «Братцы», — говорит, — «не видали вы коляски полковника?» «Коляски?» — говорит Лирует. Тут никакой коляски нет. Только одна Икка стоит. Это что такое? — говорит Трик. Лерот показывает ему Икку, что стояла на улице, и он говорит. Вот это настоящий Восток. Я поеду на Икке. Тут я и смекнул, что наш полковой святой — выдал нам трига с руками и ногами я побежал за икой и говорю болвану извозчику эй черная морда говорю вот тут один сахиб желает на ике прокатиться он хочет доехать до подшахова дхила а это было мили две оттуда чтобы пострелять бекасов черья». Визи побыстрее прямо Джаханам ке Муафик Малум. И незачем Файда Багна Сахибу, потому что он все равно не самджа твою бат Если он что, Боло, ты просто чуп и чал. Дэкха? Первый адха-мили от, от поселка проезжай Ахиста. Потом чал Шайтан Кему афиг? А чем дальше ты будешь чул, и чем больше джали будешь чал, тем больше хуже будет сахиб. И вот тебе, рупе Извозчик смехнул, что тут чем-то пахнет. Он оскалил зубы и говорит, — Бахут Ачха, буду гнать во весь дух. Я молил судьбу чтобы полковниковая коляска не приезжала, пока мой милый Бенира, милостью Божией, не очутится, где следует. Ну, коротышка наш кладет свои товары в ику и лезет в нее сам, как жирная морская свинка. И ведь невдомек ему дать нам на чай за нашу услугу, что мы ему до дому добраться помогли.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 его коляску и говорит, «Чего это вы делали с Сахивом?» Говорит. Леройт схватил его за ухо и говорит, «Я говорю, — сказал Леройт, — слушай, постреленок, этот мошенник хочет, чтобы в четверг каль. Вывезли пушки, это значит, что тебе придется поработать лишнее». «Да ты...» Ситх, Натат, возьми лакри и вали, что есть духу на подшахов джхил. Поймай там эту ику и скажи извозчику на своем языке, что пришел его сменить. Сахиб этот не понимает вашей бат, и он немножко с придурью. А ты направь ику в подшахов чхил прямо в воду. Оставь там сахиба и беги домой. И вот тебе рупе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 Можно деньжонок нажить. А я сказал, что надо поглядеть, чем кончится компания А я сказал, вали, братцы, на подшахов Джхилл. Давайте спасать коротышку. А то как бы разбойник бхалту его не зарезал. Явимся туда, словно спасители в мелодраме, что дают в театре королеву Виктории. Ну, поперли мы, значит, хилу а тут слышим сзади дьявольский топт. видим трое мальчишек на татах косарей несутся во всю прыть провалиться мне если б халту не собрал целое войско дай кайтов это чтобы получше обделать дельц ну они мчатся мы мчимся, а сами прямо лопаемся от смеха и наконец Подбегаем к Чхилу. И тут слышим вопли отчаяния, печально плывущие в вечернем воздухе. Ортерис под влиянием пива пришел в поэтическое настроение. Дуэт возобновился, причем опять начал Малвини. И вот слышим, докает в халту, орет на извозчика, один из дьяволят, как хлопнет свои лакрии поверху Икки, а Бенира-Трик, как зарвет, караул режут. Бахалду хватает вожжи и, как сумасшедший, гонит прямо в чкил От извозчика он отделался. А извозчик подходит к нам и говорит. Этот Сахиб, говорит, прямо хабра очумел от страха. В какой-то дьявольщине вы меня припутали. — Ничего, — говорим, — мы пакра твоего пони и ступай за нами. На этого сахиба дакайты напали, и мы хотим его спасти. А извозчик говорит, — Дакайты? Какие дакайты? — Это... Бадмаш-бхалту. — Какой бахалду говорим. Это дикий говорец потан с гор. Их человек восемь на сахиба навалился. Ты это запомни и получишь еще рупию. И вот видим, и ковпрут опрокинулась, слышим плеск воды, хлюп-хлюп-хлюп, и голос бениры трига, который просит Бога простить ему все прегрешения. А бхалду с приятелями В воде плескаются, словно мальчуганы в серпентайне. Тут три мушкетера одновременно принялись за пиво. «Ну, что же дальше?» — спросил я. «Что дальше?» — ответил Малвине, вытирая рот. «Неужто мы позволили бы трём дерзким солдатским ребятишкам ограбить и утопить в Джхиле украшения палаты лордов?» Мы построились колонны и пошли в наступление на врага. Минут десять нельзя было расслышать своих собственных слов. Тату ржал Влад с Бениры Тригом и войском в Пхалду. Палки свистели вокруг Ики. Ортерис бил кулаками по ее крытому верху. Леройт вопил «Берегитесь ихних ножей!» А я кидался туда-сюда в темноте и обращал в бегство армию потанов. Пресвятая Матерь Моисея. Хуже было, чем в боях при Ахмед-Хеле в Майванде, вместе взятых. Немного погодя, Бахалду со своими мальчишками пустился на утек. «Видали вы настоящего живого лорда?» когда он старается спрятать свою знатность под коричневой водой в полтора фута глубиной. Не дать не взять Бхишти Машк, который трясется к тому же. Пришлось повозиться, пока мы не убедили нашего Бениру, что ему не выпустили кишок. И еще больше было возни с Иккой, когда ее на берег вытаскивали. Извозчик вернулся уже после того,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 после своей жестокой схватки шайкой потанов. А рота «Б» пила и чокалась повзводно. Так что никакого парада в четверг не было. А полковник услышал про наш доблестный бодвиг и говорит. — Я догадываюсь, что тут какая-то чертовщина, — говорит. — Но не могу вывести вас троих на свежую воду. А мое личное мнение, — сказал малвини встав из-за стойки и опрокинув стакан вверх дном, что если б он и знал, так все равно не стал бы выводить нас на свежую воду. Устраивать парады по четвергам — это противно, во-первых, по природе, во-вторых, уставу и, в-третьих, воле Терренса малвини